Борис Никитич посмотрел на часы, слабо вздохнул. Ой, уже половина восьмого. Встал, поцеловал Наривахтанговну. Я вернусь сразу после операции. Младший командир Слабопетуховский направился к выходу, на ходу подкрутив карикатурный ус, что-то шипнул тут же зардевшейся старой девушке Агавье.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 Не знает ни дня, ни ночь. Да что в конце концов происходит? – воскликнула Нина. Что за мхад тут разыгрывается? Никита положил сестре на плечо свою весомую руку с шевроном. Спокойно, Нинка. Он повернулся к матери и мягко спросил: «Мама, может быть, мы должны объяснить Минке?»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 Кирилл совсем уже в партийном стиле шарахнул кулаком по стулу. «Ты считаешь себя идейной троцкистской? Дура! Пиши лучше свои стишки, а не лезь в оппозицию!» Отшвырнув стулья, оба молодых отпрыска Градовых вылетели из столовой в разные стороны. А Гаша, вскрикнув уже даже и не в стиле МХАТа, а прямо в своей природной замосквореченской, то есть малого театра манере, скрылась на кухне. В полной растерянности разъехался четырьмя лапами по паркету Пифагор. За недавно еще густо населенным столом остались только Пулкова и Вероника. Она приложила платок к глазам, стараясь не расплакаться.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 Вот видите ли, Анют Валентинович, еще год назад здесь, помните, Марьичкин день рождения, я крутилась, какие это начала, а сейчас она показала ладонями, будто крылышками, на живот. Вот видите, как изуродовалась ваша красота, Вероника Алексеевна. Немедленно восстановится после родов, сказал он. Вы думаете?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 что прежняя ее комфортная обыденщина так быстро восстанавливается. Чем, по сути дела, мои родители отличаются от напачей, от какого-нибудь Нариманхана из Московского Восточного Общества взаимного кредита, о котором недавно писал Михаил Кольцов. Тот ликует в своем банке под защитой швейцаров в зеленой униформе. Здесь...